Шансов на приличный брак у Поппи Хатуэй становилось все меньше и меньше. И все из-за хорька. К несчастью, она успела пробежать вслед за Доджером половину отеля Ратлидж, прежде чем вспомнила о важном факте. Для хорька прямая линия состоит из зигзагов. «Доджер!» — в отчаянии позвала Поппи. «Иди сюда, милый! Я дам тебе печенье, ленту для волос!» «Все что угодно. О, я сделаю из тебя горжетку!» Она поклялась себе, что как только поймает питомца своей сестры, то предупредит администрацию отеля. Беатрикс держит в номере гостиницы диких животных, что наверняка запрещено правилами. Конечно, это может закончиться выселением всего семейства Хатуи из гостиницы. Но в данный момент Поппи было все равно. Доджер украл любовное письмо, которое прислал ей Майкл Бейнинг, и теперь самым важным для нее было вернуть его. Не хватало только, чтобы Доджер спрятал письмо в публичном месте, где его обнаружит кто-нибудь посторонний. И тогда шансы Поппи выйти замуж за респектабельного и совершенно замечательного молодого человека будут потеряны навсегда. Доджер резво несся по роскошным коридорам отеля Ратлидж. Письмо было зажато между его длинными передними зубами, и поймать его не представлялось возможным. Кинувшись за ним, Поппи молилась, чтобы не попасться никому на глаза. Как невысока была репутация отеля, воспитанной девушке не следовало покидать свой номер без сопровождения. Но ее компаньонка, мисс Маркс, еще не встала с постели, а Беатрикс рано утром отправилась на верховую прогулку с их старшей сестрой Амелией. «Ты заплатишь за это, Доджер!» Избалованный зверек был уверен, что все в мире существует для его развлечений. Ни одна корзинка, ни одна шкатулка не могли остаться не неперевернутыми. а их содержимое — необследованными. Ни один носок, расческа или платок не могли избежать его внимания. Доджер похищал всевозможные предметы, складывая их в кучки под стульями и диванами. Прятался в ящиках с чистым бельем и, что самое скверное, настолько преуспел в своих проказах, что все семейство хатои -E привыкло смотреть на его выходки сквозь пальцы. Когда Поппи возмущалась его поведением, Беатрикс всегда извинялась, обещала, что этого больше не повторится, и казалась искренне удивленной, когда Доджер пренебрегал ее суровыми наставлениями. Поскольку Поппи любила свою младшую сестренку, ей ничего не оставалось, кроме как терпеть нахальное животное. Но на этот раз Доджер зашел слишком далеко. Хорек помедлил в углу, чтобы убедиться, что его по-прежнему преследуют, и выразил свой восторг, исполнив воинственный танец. Даже сейчас, когда Поппи хотелось его убить, она не могла не признать, что он очарователен. — И тем не менее, ты не жилец, — сказала она, приближаясь к нему со всей осторожностью. — Отдай письмо, Доджер! Харек метнулся за колоннаду, подпиравшую стеклянный купол, откуда лился солнечный свет, проникая вниз на три этажа. — Интересно, — мрачно спросила себя Поппи, — сколько еще ей придется гоняться за ним? Доджер был неутомим, а отель Ратлетш простирался на несколько кварталов. — Вот что случается с человеком, если он имеет несчастье родиться Хаттуэем, — пробормотала она себе под нос. Несчастные случаи, дикие животные, пожары, проклятия, скандалы. Хотя Поппи нежно любила свою семью, она мечтала о тихой нормальной жизни, что было невозможно для хатоев Ей хотелось покоя и предсказуемости. Доджер прошмыгнул в открытую дверь конторы мистера Бримбли, администратора третьего этажа. Хаттеуэй не раз останавливались в отеле «Ратлидж», и Поппи знала, что Бримбли подробно докладывает своему начальству обо всем, что происходит на его этаже. Когда Бримбли узнает про письмо, оно будет конфисковано, и отношения Поппи с Майклом станут достоянием гласности. а отец Майкла, виконт Эн Доуэр, никогда не одобрит брак, если ему будет сопутствовать хоть малейшее нарушение приличий. Заслышав голоса, Поппи затаила дыхание и прижалась спиной к стене, стараясь не попадаться на глаза мистеру Бримбли, пожилому мужчине с белоснежными усиками, закрученными на концах. Он вышел из своей конторы в сопровождении двух служащих. «Сейчас же отправляйся в главный офис, Харкинс», — сказал мистер Бримбли на ходу. «Узнай, в чем там дело с оплатой номера мистера Уэя. Он имеет привычку утверждать, будто его обсчитывают. Во избежание недоразумений впредь давайте ему на подпись все выставляемые счета». «Слушаюсь, мистер Бримбли». Мужчины двинулись дальше по коридору, продолжая обсуждать дела. Поппи осторожно подкралась к двери и заглянула внутрь. В просторном помещении никого не было. «Доджер!» — позвала она громким шепотом, увидев хорька. «Доджер! Иди сюда!» Что, разумеется, не возымело никакого действия, кроме серии восторженных прыжков. Прикусив нижнюю губу, Поппи перешагнула через порог. Посередине кабинета располагался массивный письменный стол, заваленный учетными книгами и бумагами. К столу было придвинуто кресло, обтянутое бордовой кожей. Другое кресло стояло возле пустого камина, отделанного мрамором. Доджер притаился за письменным столом, блестя глазками и шевеля усиками над вожделенным письмом. Он не шелохнулся, глядя на Поппи, которая осторожно двинулась к нему. «Все в порядке», — успокаивающе произнесла она, медленно протянув руку, чтобы не спугнуть зверька. «Хороший мальчик, красивый мальчик. Сейчас я заберу письмо, а потом отнесу тебя в наш номер. Черт!» Только она собралась схватить письмо, как доджер забился под кресло. Сердито вспыхнув, Поппи окинула взглядом комнату в поисках предмета, которым можно было бы ткнуть в хорька, чтобы заставить выбраться оттуда. Заметив на каменной полке высокий серебряный подсвечник, она попыталась снять его, но безуспешно. Подсвечник не двинулся с места. Поппи удвоила усилия. Внезапно перед ее изумленным взором весь блок стены, в которую был вделан камин, бесшумно повернулся. То, что выглядело как каменная кладка, оказалось имитацией, за которой скрывался проход. Доджер тут же выбрался из-под кресла и метнулся в открывшийся коридор. «Ах, проказник!» — ахнула Поппи. «Доджер, стой!» но Харек не обратил на нее ни малейшего внимания. И мало того, она услышала голос мистера Бримбли, возвращавшегося в свой офис. «Нужно проинформировать мистера Ратлиджа. Включите это в отчет. И не забудьте, не имея ни секунды, чтобы подумать о последствиях, Поппи бросилась в дверной проем за камином, и потайная дверь закрылась за ней». она замерла в полумраке, прислушиваясь к тому, что происходит в конторе. Ее присутствие явно осталось незамеченным. Мистер Бримбли, как ни в чем не бывало, продолжал деловой разговор со своими спутниками. С некоторым опозданием ей пришло в голову, что, возможно, придется долго ждать, пока управляющий снова выйдет из конторы или искать другой выход. Конечно, можно просто вернуться назад. и предстать перед мистером Бримбли. Но Поппи не представляла, что скажет в свое оправдание, не говоря уже о стыде и позоре, которые придется пережить. Повернувшись спиной к двери, она различила в рассеянном свете, лившемся откуда-то сверху, длинный коридор. Подняв глаза, она увидела, что помещение освещается через отверстие в потолке. Подобные конструкции пользовались древние египтяне для определения положения звезд и планет. Судя по шороху, Харек был где-то рядом. — Ну, Доджер, — пробормотала Поппи, — это ты втравил нас в эту переделку. Почему бы тебе не помочь мне найти выход? Доджер не заставил себя упрашивать и, устремившись дальше по коридору, исчез в темноте. Поппи вдохнула и двинулась следом, стараясь не поддаваться панике. Многочисленные бедствия, постигавшие Хатоев с завидной регулярностью, приучили ее не терять голову в любой ситуации. Источник света остался позади, и ей приходилось передвигаться на ощупь, касаясь пальцами стены. Не прошла она и нескольких шагов, как услышала какой-то шум, похожий на скрип половиц или шарканье подошв. Поппи замерла на месте и прислушалась. Все было тихо, но ее нервы напряглись, а сердце бешено забилось, когда она увидела впереди желтоватое сияние лампы, которое тут же погасла. Поппи была в коридоре не одна. Шаги приближались с целеустремленностью хищника, охотящегося за добычей. Кто-то направляется прямо к ней. А вот теперь, — решила Поппи, — подходящий момент для паники. Стремительно развернувшись, она бросилась назад по коридору, охваченная самым настоящим страхом. Оказаться в темном коридоре, преследуемой неведомо кем, было совершенно новым опытом даже для представительницы семейства Хатуэй. Проклиная свои длинные юбки, она подхватила их, чтобы не мешали бежать, но ее преследователь был слишком проворен, чтобы позволить ей спастись. Из ее горла вырвался крик, приглушенный грубой хваткой, свидетельствующей о немалом опыте. Незнакомец, крупный мужчина, схватил ее за талию, прижав спиной к своей груди. Другой рукой он резко повернул ее голову на бок. — Предупреждаю, — негромко произнес он у самого ее уха, — что, надавив чуть сильнее, я сверну вам шею. — Как вас зовут и что вы здесь делаете?